Часть первая. Как найти свою историю? Никто никогда не принимал решения, основываясь на цифрах. Людям нужна история. Даниэль Канеман. Попытка осмыслить свое существование. Думаю, в этом состояла моя цель. И как же это здорово, когда твоя песня становится реальностью. Ани Дифранко. Человек испытывает естественную потребность рассказывать истории. Чем больше мы попадаем во власть идиотов и теряем контроль над своими судьбами, тем сильнее нам нужно рассказывать друг другу о том, кто мы, зачем и откуда пришли, и каковы наши возможности. Алан Рикман Глава первая «Уж это я вам обещаю» Примерно год назад на одном из моих семинаров кто-то спросил меня ⁇ Зачем я здесь? Я не хочу стоять на сцене и рассказывать истории. Не хочу участвовать в поединках и чемпионатах. Я вообще не хочу развлекать людей. Ничего в этом не понимаю. Вопрос резонный. В особенности потому, что человек, задавший его, пришел ко мне не по своей воле, а по совету жены. И он был такой не один. Мужчины на моих семинарах удивительно часто признавались. Мне это посоветовала жена. Быть может, и вы сейчас задаетесь тем же вопросом. Если нет желания выворачивать наизнанку душу, стоя на сцене, зачем вообще учиться видеть вокруг себя интересные истории и рассказывать их? Не так давно я и сам об этом думал. Спустя пару лет после того, как я ушел в сторителлинг, мы с Лишей запустили в Хартфорде тот проект, о котором я когда-то говорил друзьям. И назвали его «Speak Up» — «Не молчи». Теперь мы вместе продюсируем шоу по всей Новой Англии, и аудитория наша порой доходит до пяти сотен человек. Когда проекту исполнился год, я открыл курсы по искусству рассказывать истории. но Как и карьера рассказчика, путь преподавателя начался не по моей воле. Аудитория на наших вечерах росла, и люди мало-помалу стали проявлять желание научиться рассказывать истории и просить меня поделиться секретами. Я долго отказывался. Мне это было просто неинтересно. Но они настаивали. Одним хотелось выйти, как я, на сцену и рассказать историю. Другие видели в этом потенциальный актив и трамплин для своей карьеры юриста, преподавателя, менеджера по продажам или психолога. Третьи считали, что сторителлинг поможет им завести новых друзей и наладить отношения с людьми. Так, не выдержав коллективного натиска, я объявил, что проведу таки один семинар по сторителлингу. Только один. И все. В течение шести вечеров. Десять человек приходили на встречу со мной в местной библиотеке. Я учил их всему, что знал об искусстве доносить истории до публики. Сам рассказывал их и объяснял процесс создания. Слушал истории участников и делал замечания. Вскоре я понял, что мне нравится не только выступать, но и учить этому ремеслу других. Нравится раскладывать хорошую историю на составные части – Структурировать свои знания и то, что мне только предстоит освоить. Слушать истории и помогать рассказчикам шлифовать их и доводить до совершенства. Учить моих студентов зажигать аудиторию. Так всего один семинар превратился в цикл регулярных встреч, продолжающийся до сих пор. Я езжу по всему свету и учу людей искусству рассказывать а люди ко мне приходят самые разные. Я учу тех, кто уже выступает и хочет усовершенствоваться, и тех, кто только задумывается над этим. Есть те, кто и вовсе никогда прежде не бывал на сцене, и матерые ветераны, желающие дополнительно прокачать свои навыки. Многие из моих бывших учеников выступали на The Moth, Speak Up и других подобных шоу. В августе 2016 года одна из них впервые победила меня на состязании гранд Slam. Я пришел к финалу вторым, а она первой. Пожалуй, наставляя ее, я несколько перестарался. Я учу юристов, менеджеров по продажам и руководителей предприятий, желающих усовершенствовать свои презентационные навыки, повысить продажи и узнаваемость бренда. Учу романистов, эссеистов, сценаристов, поэтов, архивистов и представителей других творческих профессий, которые хотят лучше понять, что такое история. Учу университетских преподавателей и школьных учителей, священников, пасторов и раввинов, которые стремятся сделать интереснее свои проповеди и лекции, научиться удерживать внимание публики. Учу искусству рассказывать истории тех, кто хочет достичь успеха у противоположного пола. Учу людей быть интересными собеседниками и душой компании. Учу дедушек, как наладить контакт с собственными внуками. Учу студентов составлять интересные заявки для колледжа. Или соискателей выстраивать успешное собеседование. Учу тех, кто хочет лучше познать самих себя. Многие из этих людей – Бросили курс терапии, заменив его моими семинарами. И хотя я не одобряю этого решения, им оно явно пошло на пользу. Жены отправляют своих растерянных мужей ко мне в надежде, что сторителлинг поможет им раскрепоститься и зажжет в них искру. А потом рассказывают мне, что их мужья раскрылись как никогда прежде. Одна женщина даже заметила, что муж стал чересчур открытым. Снова и снова люди приходят на мои семинары, где лучше узнают самих себя и учатся через истории налаживать контакт с окружающими. Одна супружеская пара как-то провела со мной свою годовщину. Они знали, что на моем семинаре, который продолжался весь день, смогут и посмеяться, и лучше узнать друг друга. Даже принесли с собой шампанское. Я учу потомков тех, кто пережил Холокост, желающих сохранить истории своих родителей, дедушек и бабушек. Учу психиатров и психологов, чья цель помочь пациентам по-новому взглянуть на жизнь. Учу политиков, профсоюзных организаторов, активистов в сфере здравоохранения и образования, стремящихся изменить сердца и умы. Даю вам слово. Сторителлинг поможет в любом деле. Сам я, конечно, регулярно выступаю, но в то же время в моей жизни почти нет сфер, где бы не пригодилось искусство рассказывать истории. Будь то преподавание метрической системы в пятом классе, проведение очередного семинара с пикап в новом месте, налаживание контактов с потенциальным заказчиком моих услуг как диджея или просто светская беседа на семинаре по повышению квалификации – всюду, в достижении целей – Мне помогает это ремесло. Благодаря сторителлингу я повысил свои навыки собеседника даже за семейным ужином. А еще это своего рода компенсация моей неспособности забить мяч в лунку на поле для гольфа. Я даже научился ладить с родней по линии жены. Кем бы вы ни были и чем бы ни занимались, стори поможет вам в достижении поставленных целей. Ведь именно за этим вы и начали слушать эту аудиокнигу. И именно за этим люди приходят на мой семинар. В этой аудиокниге вы найдете ценные советы, которые помогут вам отыскивать, выстраивать и рассказывать истории. И через них налаживать отношения с людьми. Добиваться их доверия и расположения. Вызывать интерес к себе и к тому, что вам близко и дорого. Вас ждут конкретные примеры правильно выстроенных историй, упражнения, разработанные для того, чтобы научить вас подмечать значимые и убедительные истории в повседневной жизни, пошаговые инструкции по составлению таких историй. Надеюсь, что вам будет еще и интересно. Как бы мне ни хотелось научить вас рассказывать истории, сам я никак не могу удержаться от соблазна поделиться своими собственными. И помимо уроков по составлению эффективных, интересных и проникновенных речей, я надеюсь дать вам и некоторое представление о том, какая она – жизнь опытного рассказчика. Я приоткрою завесу тайн и покажу все прелести и недостатки этого карьерного пути. Словом, нас ждет много интересного. И еще я хочу, чтобы вы доверились мне. В сторителлинге нет четкого и стандартного учебного плана. Нет универсальных и общепринятых законов и правил. Нет абсолютных канонов. Сторителлинг скорее искусство, чем наука. Это древняя форма коммуникации и развлечения, известная человечеству с тех самых пор, как оно овладело даром речи. Однако популярность к этому искусству пришла сравнительно недавно. В этой сфере нет официальных философских течений, нет готовых формул. Но своим ученикам я говорю вот что. Если примените на практике мои стратегии и методы, то станете чрезвычайно успешными в этом ремесле. Конечно, не все согласны с ними, но каждый студент, последовавший моим советам и указаниям, стал успешным, эффективным и интересным рассказчиком. Это значит, что мои советы работают. И вы тоже можете стать интересным рассказчиком. Пора этому научиться.